Однако это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет. «Вы так думаете?» – спрашивает Зепп Стумб, который с нетерпением ждал, когда прокурор кончит. «А как вы назовете вот это?» При этих словах Зэп вынимает из своего кесета клочок смятой бумаги, почерневший от пороха. «Я нашел это в зарослях около места убийства», – говорит старый охотник, –